Глава пятнадцатая. Законы порядок с позиции князя Веремуда. Дружбы у Сергея с полоцким князем не было, равно как и явной вражды. Нейтралитет. Во всяком случае, Сергей на это надеялся. В прошлой жизни у Сергея с этим городом многое было связано, так что заехать было надо. Опять-таки, кое-кто из купцов, оплативших сопровождение, Как раз в Полоцк и собирался, и дальше по западной Двине к будущему Рижскому заливу. Сергей надеялся, что отношения Веремуда улучшатся после подарка, который он вез, пленных разбойников и часть взятых на них трофеев, которые, как полагал Сергей, сойдут за дорожную пошлину. Он надеялся на небольшую толику дружелюбия, но ошибся. До Полоцка он не доехал. Веремуд перехватил его на подходе с малой дружиной, которая, впрочем, была побольше Сергеевой. Не то, чтобы Сергей испугался, за ним была такая поддержка, что случись с ним что, полуского князя размазали бы по этой дороге тонким вонючим слоем. Так что Сергей не испугался, но напрягся, это да. Изряд. Веремуд сходу выказал уважение, пригласил в комфортабельные сани. которые ехали следом за его эскортом, угостил горячим, в михах держали медом и принялся расспрашивать. Причем схваченные разбойники его не особо заинтересовали, а вот Новгород. А в Новгороде полоцкий князь желал знать все. И Сергей выдал ему кое-какую информацию, например о новом тысячском неревского конца и о том, что взял под охрану кучу новгородских купцов. О своем конфликте с Левотой тоже рассказал, причем в подробностях. Но только до того момента, когда он побил боярина на его же кулачном поле. О том, что они после замерились, говорить не стал, поскольку справедливо предположил, что ни малейшей симпатии к новому городу полоцкий князь не испытывает. В прошлой жизни Сергея полоцко-новгород вообще то и дело схватывались. И закончилось это противостояние в конце концов падением Полтска. Здесьний новый город такую силу еще не набрал, но уже активно лез во все щели, несмотря на то, что периодически больно получал по загребущим лапам, в том числе и от белозерских. А вот этого Сергей как раз скрывать не стал и подал все таким образом, чтобы уверемудо сложилось мнение. У Сергея с Новгородом, если не вражда, то вооруженный нейтралитет, точно. Такая политика оказалась верной. Путь к сердцу Полоцкого князя был намечен. Разумеется, Сергей помнил, насколько тот хитер и ловок в подобных играх, и ухо держал востро. Поэтому, поделившись правильными новостями, не забыл упомянуть, что Новгород прячет его кровного врага Грудяту. А дальше только слушал и поддакивал. Надо отметить, говорил Веремут вещи очень интересные. Хорош город Новгород, но есть у него уязвимое место. Растет быстро, это его и погубит. Раньше, позже, но обязательно. Почему так думаешь, княже? Заинтересовался Сергей. Людей в нем много, а будет еще больше. Так это же хорошо. Сергей с удивлением поглядел на Полоцкого князя. И в чем опасность? Киев, к примеру, больше и намного. Киев на юге, там земля богато родит, пояснил Веремут. Киев сам себя кормит, и другим остается. А новый город ныне ремеслом и торговлей живет, да промыслами лесными. А Агнища? Агнища, да, кормят, согласился Веремут. Но город растет быстрее, чем пашня огнищан. Тоже понятно. Ремесло доходнее и риска меньше. Земля там трудная. Случись неурожай, а он случится непременно. Как зарядят дожди на все лето, так и случится. Уж поверь мне, и будет беда. Есть запасы, возразил Сергей, хотя в целом со сказанным был согласен. Сам думал также. Сейчас его больше сам веремут интересовал. что тот умен Сергей и раньше понял, когда князь уступил Сергею в споре в Киеве два года назад. Но, оказывается, Веремут не просто умен, но и мыслит стратегически. Тем более соглашаться с князем он не стал. Пусть-ка поспорят. Зерно хранить можно, сказал Сергей, и закупить. А дожди? Это у нас дожди беда, а на юге дар богов, невиданный урожай. Запасы это да, а чужое зерно. А вот, к примеру, рассержусь я на Новгород. Да ты на них уже сердит, подумал Сергей, но промолчал, слушал, что дальше князь скажет. Рассержусь, перекрою путь, и нет у них зерна. Ты этого не сделаешь, возразил Сергей, потому что потом придет Олег и сам знаешь, что будет. Знаю, кивнул Веремут. А еще знаю, что за пять лет Людо в новом городе и посадах втрое прибавилось, а Олег сам знаешь как бывает пойдет в новый поход великий князь и не вернется случайная стрела и нет его Олега Веремут тоже не любит и было за что уж это Сергей знал точно есть Игорь сказал он Игорь не Олег он послабже тоже правда Игорь слабее Но в целом Веремут не прав. Кто бы не сидел в Киеве, Новгород он не упустит и великий путь в целом. А если такой вот Веремут решит пихать палки в колеса, ему не поздоровится, потому что нет у Киева выбора. Не пойдут корабли по Днепру, значит пойдут по Волге, и станет Киев из центра земель захолустьем. Слыхал новость? Сменил тему Веремут. Ольгу Плесковскую замуж за Игоря Киевского отдают. Сергей вспомнил умненькую девочку, с которой его познакомил Вардик Плесковский, ту самую Ольгу. Что ж, значит и в этой жизни все как в той выходит. Не рано ли? Все же спросил он. Она же юна совсем. Год два и в возраст войдет, сказал Веремут. У Олега своих детей нет, ни кровных, ни принятых, а наследник нужен. Сергей покачал головой. Он помнил Ольгу совсем девчонкой. Однако четыре года – это срок. Обзрашлеют здесь рано. Будет свадьба, сказал Веремут, но не этим летом. Этим летом Олег снова в поход пойдет. И добавил обиженно: меня не звал. А ты бы пошел? – спросил Сергей. Веремут поглядел на подшитый левый рукав, скривился. Нет. Не и того похода хватило, когда ты моего племянника проучил. Сестра теперь меня ненавидит. А зять? А зять уж что? Махнул уцелевшей рукой Веремут. У него еще четверо, только от других жен. Мне не родня. Тут разговор к огорчению Сергея прервался. Подъехали к воротам Полоцка. Поезд оставили вне городских стен. Что-то покупать или продавать в городе Сергей не планировал, ну если не считать фуража и продуктов. Сам поезд сократился на два десятка саней, которые завтра должны уйти вниз по замерзшей реке. Кто вас дальше охранять станет? поинтересовался Сергей. Ладгалов найдем, ответил старший из купцов. По их землям идти. Белая скадертью дорога, пожелал им Сергей. — И тебе того же, княжич, — с достоинством ответил новгородец. — Еще свидимся. Тут он ошибся, но это выяснилось позже. Сергей пригласил к себе веремут, жить в тереме и кормиться с княжьего стола самому и ближникам. А для прочих дружинников, своих и Сергея, обещал вечером большой пир. Сергей отказываться не стал, людям не помешает отдохнуть и развлечься. Опять-таки женское общество. Почему бы не разбавить кривеческий генофонд качественной варяжской кровью? Хотя кто разберет, какая кровь у самих варягов? Под княжий кров Сергей привел с собой одиннадцать бойцов: Маше Газдёрудом, естественно, Траена с наславом Бурам, детством обманщиком и Нарви, по которому даже и не скажешь, что по крови Нурман. Из Нурмана, кроме убийцы и Нарви, Взял Ярпи, троне Журавля и пару Свеев, присоединившихся к дружине Сергея во Франции, Хрейна полукровку и Тейта Болтуна, получившего свое прозвище из-за крайней молчаливости. Этих молодцев Сергей начал выделять еще там во Франции, в частности взял с собой в Латарингию из одиннадцати бывших дрэнгов Бьорна Конунга. Эти двое были самыми толковыми и умелыми. и уже подросли до гряднейших ускаровлов. Третьим повышенным был Скегги безбородый, но этот, выпив, становился слишком безбашенным, так что Сергей оставил его за городом, как и остальную дружину, под присмотром Милыша и Грейпа. Из этой парочки получились отличные заместители. Вдвоем Милыш и Гримисон рулили них уж дёруда. В прошлой жизни Сергей не раз бывал в полоцком детинце. Тот был просторен, с высокой стеной, крепкими воротами, двухэтажным большим теремом, конюшнями, сараями и прочим. В нем тогда запросто располагалось не только немаленькая дружина Роговолда, но и пара сотен гостей. Этот детинец был в разы скромнее, разве что трапезная не уступала, вмещала человек четыреста пирующих. Первым делом Веремут представил сыновей. Тех было четверо, с шести до восемнадцати, и все от наложниц. Надо полагать, двух своих жен Веремут не жаловал, от них только дочери. Хотя на взгляд Сергея младшая жена у князя была очень ничего, складная и личика милая. Представлял Веремут Сергея белозерским княжеским Вартиславом. Сергей не возражал. Он и впрямь был княжичем и по браку и по решению стемида. А уж дружина у Сергея была такая, что далеко не каждый князь такой похвалиться может. Даже свеже принятые отроки с мечами и железными шлемами. Вере мудачи Сергея не впечатлили, сонные какие-то. Двое старших на предложение поиграть оружием отреагировали отрицательно, то ли испугались, то ли лениво им было. И Веремут на естественное предложение это отреагировал чуть ли не с удивлением. Странно, что варяжские, что норвежские обычаи предполагали в их случае непременные дружеские состязания. Весело же и полезному можно научиться. А ведь Веремут умён, должен понимать, что воинский дух надо поддерживать. Торговые и хозяйственные дела это важно, но князь. Это в первую очередь сила, причем воинская. Но до его дела. Людей Сергея разместили, коней тоже. Товары под присмотром, охраняемые купцы в безопасности. Можно расслабиться, город посмотреть. Город выглядел богато. Солидные подворья, мощенные деревянными плашками улицы, рыночная площадь, располагавшаяся прямо перед Детинцем, полна народо. Поберушек относительно немного и сконцентрировались они перед подворием, огражденным едва ли не лучше, чем княжий дитинец. И над чистоколом, что интересно, маячила черная бородатая башка идола, точно не Перуна и не Волоха, Сварога, скорее всего. Без разницы. Из всех языческих богов Сергей принимал только Перуна, потому что варяжский. Будешь игнорировать, не поймут. ну и Волоха отчасти, потому что жрецы его и людям помогали реально, и обряды у них веселые. Принимал как данность, но не обожествлял. Бог один, а это так силы, иногда полезные, но по большей части вредоносные. Вроде того башка, которому его сначала покойный Прорвич принести возжелал, а потом, если верите сбору. а причин не верить видуну у Сергея не имелось, он же преспокойно принял в подарок от самого Прорвича. Неразборчивость и жадность, вот что объединяло весь этот пантеон. Хотя, может, боги и не причем, это жрецы у них такие. Вот и сейчас один молохольный сунулся попрошайничить. Дерут неторопливо извлек из запазухи амулет копье Одина. Жаречёнок побледнел и испарился, а вот продавцов и ленищих такой фигнёй не испугать. Со всех сторон лезли, и если нищим достаточно было пенка, то торговцев пинать было неправильно. Тем более и польза от них была: сбить ню горячего купить, например, или девок. Последними воспользовались на славстраяном. Вот же молодёжа заботчиная, до вечера не подождать. Традиционно заглянули на кузничные ряды. Что сказать, в Новгороде и ассортименты, качество куда выше, а цены ниже. Тем не менее Нарвин нашел себе подходящую игрушку – метательный нож на предплечье с византийской работы. Штука вроде несерьезная, швырковые ножи воины используют реже, чем кулак, но как оружие скрытого ношения может и пригодиться. Тем более железо хорошее, а продавался недорого. Торговец продешевил, не специалист. Еще один плюс: сбросивший напряжение наслав встретил дальнего родича, который торговал в Сом, и по родственному купил у него недельный запас на весь караван. Нет, купил-то Сергей, но скидку дали наславу. Чем последний был невероятно горд. Не часто ему удавалось быть полезным дружине чем-то. кроме военной работы. Еще Сергей отметил, что на рынке довольно много чужих: ливов, эстов и особенно латгалов. Даже парочка купцов саксонцев попалась. С ними Сергей поговорил, но свежих новостей не узнал. Наоборот, сам поделился. Купцы больше года не были дома. Исходя из увиденного, Сергей пришел к выводу, что в отличие от Новгорода, Полоцк Свое удобное положение реализует слабо. Ремёсел не развивает и сильным купечеством тоже похвастаться не может. Кормил Северомут с разнообразных даней и налоговых сборов, то есть не только в военном плане не блескал, но и экономику не развивал толком. Будь у Сергея Дружина раза в три больше, он бы мог прямо сейчас взять под себя этот перспективный городишко. Вот только многим это не понравится. В первую очередь Новгороду, которого непредприимчивый веремут полностью устраивает. Однако, если Сергею удастся усилить позиции в Новгороде, то возникает совсем интересный вариант. Связка Белозера-Новгород-Полоцк — это, ох, переход в другую весовую категорию и возможность даже на Киев надавить. Однако это, ух, — вызовет резкое недовольство того же Олега, который сам привык давить всех вокруг. В общем, крепко надо подумать, прежде чем менять здешнюю власть. А вот воспользоваться ее гостеприимством – дело бесспорное.